Глава 11. Торжественный прием, устроенный клановым старейшиной в честь выздоровления и приезда лорда Эддарда, во всех русских сказаниях назывался пир на весь мир. На центральной площади накрыли столы для простого люда, выкатили бочонки с вином и пивом. Слегка в формате фуршета получилось, но никто не жаловался. И еще немного на масленицу было похоже, да и по времени вроде подходило. Хотя Эдик не очень разбирался в общенародных празднествах. Для самых приближенных их к титулованной особе накрыли в общей трапезной. Народу оказалось неожиданно много, но так даже лучше получилось, по-домашнему. Во главе стола усадили Эддорда, по правую руку сел Аларок, по левую – Стор-Эравар. Сразу после них напротив друг друга Штерк и Декер. Нового воеводу тоже пригласили. мини на по имени Гуннар. Он, если и уступал габаритами своему предшественнику, то самую малость. А по странному стечению обстоятельств его имя означало «военный воин». Вот именно так, «военный воин» лучшего кандидата на место воеводы сложно придумать. Но это просто к слову пришлось, как занимательный факт. Дальше сидел Блас, который за время отсутствия Эдика стал кем-то вроде заместителя по административно-хозяйственной части и немного главным инженером. Нильда крутилась вокруг пирующих, как белка в колесе, лично контролируя, чтобы все прошло, как полагается. Но место за столом ей оставили. Кастелянша далеко не последнее лицо в замке. Да и была она с Эдардом, считай, с самого начала. С тех времен, когда парень и лордом не значился. Среди новых лиц, кроме Гунара, присутствовали еще два миникайна. Инрик и Тригви. Первого Ровар поставил на управление шахтами, Второй оказался старейшиной поселения в окрестностях замка, или как там у гномов эта должность называется. В детали Эдик вдаваться не стал. Раз сторы Ровар значил, значит, так посчитал нужным. А не доверять здравому смыслу старейшины пока поводов не было. Ну и, конечно, Дробыш, Куик и Текита, старосты альдерийских деревень. Куда ж без них. Дробыш, кстати, активно поучаствовал в организации встречи, разослав заранее гонцов замок и во все три деревни. и теперь непомерно важничал, так, словно он сам лорда Эдерда родил. Причем только что. Помимо мечущейся по залу Нильды, еще два человека не сидели за общим столом. А если точнее, миниканина. Пара охранников застыла каменными истуканами за креслом Марграфа. У Штерка, похоже, паранойя развивается. Раз даже на Перу, где все свои, а сам он сидит рядом с Тингмаром, не утерпел и поставил на пост двух бойцов. С ним даже спорить по этому поводу никто не стал, все равно бесполезно. Распросами Эдика не донимали. Подробности похода были уже давно известны все всей округе до мельчайших деталей. Благо, времени для подобных расспросов участников событий оказалось предостаточно. А потом и для дальнейшего обсуждения и многократных пересудов. Но тосты в честь владителя Альдерийского счел своим долгом поднять каждый присутствующий. Эдика поздравляли с победой, с возвращением, с выздоровлением, с обретением статуса магистра четырех стихий, с милостью короля. Всего и не упомнишь. Столько там наговорили. Тем более, что поднимавший бокал или кружку старался перещеголять в остроумии своего предшественника. И почему-то считалось, что чем больше витиеватых слов прозвучит, тем больше уважения к тостуемому будет проявлено. В общем... Выслушивая поздравительные речи, Эдик порядком притомился: к тому же каждого надо поблагодарить в ответ, улыбнуться и выпить с каждым отдельно. Так что, когда официальная часть торжества подошла к завершению, его виновник оказался мало того что уставший, так вдобавок еще и в изрядном подпяти. Но надо отдать должное учтивости гостей, морграфа без необходимости старались не тревожить. Когда, если можно так выразиться, официальная часть закончилась, участники застолья потихоньку разбились на группы по интересам и занялись обсуждением насущных вопросов в неформальной обстановки. А Эдик сидел, откинувшись в кресле, смотрел на соратников, не слушаясь в их разговоры и блаженству. Светло, тепло и уютно. И еще пахнет вкусно. Особенно жареным мясом и дымком из пылающего камина. На этот раз обошлись без волшебных исхищений в виде огненных камней Аларока и использовали обычные березовые дрова. Как раз то, что нужно. Еда на столе простая и особенными изысками не отличалась. Мясо, птица, сыр, картошка и два вида каши в качестве гарнира. Соленье, квашеная капуста, бочковые помидоры, моченые яблоки. Из напитков пиво, вино, медовуха и миниканинский грок. Без деликатесов, но зато обильно, сытно и питательно. Да, еще был безумно вкусный холодец с приправой из тертого хрена, который здесь назывался мясным студнем. Еда по здешним меркам крестьянская, и Нильда все переживала, как Марграф отреагирует на новое блюдо. Но Эдика чуть на слезу не пробило, когда он его увидел. Настолько всколыхнулись ностальгические чувства, в точности, как мать когда-то готовила. Холодцом он, в конце концов, и обожрался. а потом и уснул прямо в кресле от непередаваемо приятного ощущения сытости и опьянения под потрескивание поления в камине и приглушенный говорок гостей. Как он оказался в своих покоях, потом и не вспомнилось. Не иначе штерк с мордоворотами из личной охраны озаботился. На следующее утро в общей трапезной встретились в прежнем составе. Для ближайших соратников Эдорта обычное начало дня, а что касается приезжих и начальников служб, то это уже старый Равар так распорядился. Вчера не совсем к месту было отчитываться о личных достижениях, а теперь в самый раз. Да еще и экскурсии предполагались на повестке дня, поэтому завтрак получился на скорую руку. Эдику самому не терпелось погрузиться в заботы. Належался без дела, хватит. Сложную схему введения Марграфа в курс насущных проблем придумывать не стали. И сразу отправились в подвальные помещения. Ближе всего? И чтобы по порядку было? Если бы не особенности фасона верхней одежды выглядело со стороны обычной проверкой. Самый главный впереди рядом несколько ответственных функционеров и большая толпа немного позади. Белых пластиковых касок с логотипами фирмы не хватает. Но пластик здесь еще не скоро придумают, поэтому обходились так. Когда спустились на нижние ярусы, сторы равар первым делом показал обновленные хранилище. Амбары, склады, холодильные клети, выполненные на манер ледников. Винный погреб. Эдик вспомнил, что еще до приезда королевских послов беспокоился, хватит ли запасов на зиму. А сейчас все помещения ломились от провианта. И это с учетом, что ртов стало больше. Да и на вчерашнее всенародное празднество немало продуктов ушло, надо полагать. Как так получилось-то? «Это по большей части заслуга Куика». Довольно улыбнулся старый ровар не торопясь присваивать себе все лавры присутствующие обернулись к старости лесного кордона а тот смущенно потупился и довольно покраснел эдик не особо жаловал этого чрезмерно расчетливого и прижимистого крестьянина а ты смотри как оказалось заслуги у него появились перед обществом даже старый ровар отметил интересно какие ждать не пришлось интригующий момент тут же разъяснил старейшина Стореровар был стар и от этого мудр. Он еще в первое знакомство, когда миникайны только появились в землях альдерийского владетеля, отметил скупость приема, оказанного Куиком, клану Лумиульфур. Но обиды не затаил, а сделал определенные выводы на будущее. И как только представилась возможность, эти наблюдения получили практическое применение. Гном отправил старосту лесного кордона во главе торгового каравана по ближайшим соседям, Там и пригодились не самые приятные качества его натуры. На этот раз для всеобщего блага. Уик привез только, что еле доехали обратно. Даром, что на санях передвигались, и выносливых яков в качестве вьючных животных использовали. Всего неделю, как вернулся караван, просто Марграфа беспокоить не хотели по причине его болезненного на тот момент самочувствия. А чем расторговывались? Удивился такому успеху торгового предприятия Эдик. Он хоть и был очень далек от купеческих премудростей, но еще с детства знал, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. А вот этого ненужного как раз в альдерийских вотчинах и не водилось. Только самое необходимое и того не хватало. Так да камни продали!» — еще шире разулыбался Сторый Равар. «Какие камни?» — не понял Эдик. Он только лишь представил себе груженные бутом повозки и бедных животных, навьюченных мешками с гранитной породой. Ему уже нехорошо стало. Это сколько же надо стройматериала перевести, чтобы столько всякого накупить. Да и кому он нужен, камень-то, по зимней поре? Здесь и строятся только летом. — Так драгоценны те, что из шах добыли, с удовольствием пояснил старый гном. — Это позже сами увидите, Тингмар. «А пока давайте по порядку». «Ну да, ну да». Стор по-любому готовился к своеобразной презентации. И не нужно портить ему сценарий без особенной необходимости. Эдик согласно кивнул и попытался набраться терпения. Начало разговора ему уже понравилось. Вопросов, правда, прибавилось. Но ведь результат налицо — полные кладовые. А значит, получилось без его непосредственного участия. Поехали, продали, закупились чем надо и вернулись с удачей. То есть все, что необходимо, предусмотрели. И воздух сотрясать нечего, только время попросту тратить. Оказалось, старейшина не утерпел и отправил штольни партию рудокопов. Полномасштабную добычу развернуть не позволяли насущные работы по обустройству, а вот пробную в самый раз. Вдобавок ко всему, свербило в одном месте у миникаинов не по-детски, Рудознатство у них в крови с незапамятных времен. А тут такая возможность. Результат превзошел все самые оптимистичные ожидания. Рудокопы немного увлеклись и наколотили столько самоцветов, что еле смогли вынести за один раз. Вот их-то и повезли продавать, предварительно отсортировав по виду и размерам. Да и то не все, а половину, причем не самую лучшую. А босс, усиленный хирдманами, пропадал целый месяц, объезжая два соседних баронства и одну провинцию. Кстати, ту самую рору, где произошло сражение у трех сопок. Естественно, ездили в столицу, где слову и продали все камни. В ювелирную гильдию, оптом и со скидкой на неограненность. Но все равно вышло очень хорошо. Несмотря на то, что загрузились под самую завязку, И еще сундук королевских гульденов привезли и мелких серебряных монет-бочонок. Прямое пополнение казны альдерийского владетеля. Закупались уже на обратном пути, когда домой ехали. Пожалуй, к тому, что касается развития торговых отношений марграфства, добавить больше нечего. «Теперь пройдемте в арсенал», — объявил следующий этап экскурсии Стор-Эравар. «Гунар, показывай твое хозяйство». Вот ведь театральный постановщик выискался, но тяга старейшины к красивым эффектам стала известна Эдику с самого начала знакомства. Поэтому просто мысль промелькнула без всякого негативного подтекста. Да и хорошо это, что миникайна не тянет все одеяло на себя, а дает отличиться другим людям. С положительной стороны его характеризует. Гуннар, новый воевода, красиво говорить не умел, поэтому он молча протопал к дверям арсенала, не удосуживаясь убедиться, идут ли за ним Тингмар и все остальные. Также молча достал связку ключей, нашел нужный и провернул его в замочной скважине. «Вот!» — он толкнул дверь, приглашая войти внутрь. Эдик едва смог скрыть улыбку, так его раздирало рассмеяться. Гунар, безусловно, бравый вояка. И, судя по тону, явно гордится тем, что предстоит сейчас увидеть в арсенале. Но сама подача — вот. Что вот? Почему вот? Разбирайтесь самостоятельно. Ну да ладно, придется списать на профессиональную деформацию. Этот миниканин из Хидманов, а у тех всегда так... «Меньше слов, больше дела. Сейчас сами посмотрим». Эдик шагнул в помещение арсенала, и мало что не ахнул. На память пришлись образы, когда он здесь оказался впервые. Тогда пришлось копаться в пыли, паутине ржавчи, ржавчине, пытаясь найти хоть какое-нибудь подходящее оружие. Хорошо, что секиры подвернулись, иначе не пережил бы он. Но это дела давно минувших дней, не стоит их лишний раз ворошить. Несмотря на то, что здесь приходилось и позже бывать, в голове запечатлелся самый первый раз, когда вокруг царил дух тлена и запустение. Сейчас же все выглядело так, словно здесь основательно похозяйничал сам бог порядка, причем немецкий, если принять на веру утверждение, что эта нация является эталоном по соблюдению всяческих правил и предписаний. Вычищенный чуть ли не до сказал с параллельно перпендикулярной расстановкой стеллажей и стоек, полных доспехов и разнообразного вооружения, и никаких пересечений с известными Эдику аналогами. На Земле так не делали. Гунар принял решение и поручил перековать запасы старых доспехов на миниканинский манер, и крепче выходило и надежнее. Оставили лишь немногие образцы, имеющие несомненную художественную ценность, а остальное пошло в переплавку. Металлолома оставалась еще прилично, но в будущем нужно будет решать вопрос с железом. Кстати, кузнецы закончили работы по изготовлению станковых дальнобойных арбалетов и установили их на штатные места на стенах, а к ним и приличный боезапас в виде длинных утяжеленных болтов с широкими наконечниками. Эдик, правда, пока лично не видел, разве что мельком, когда подъезжал вчера к замку. Но на эти новинки он успеет посмотреть в любое время. Они точно никуда не денутся? А пока вот. «Молодец, Гуннар», — похвалил воеводу Эддарт. «Очень хорошо». Минникайнин в ответ даже брови не дернул. «Разве, может быть, как-то по-другому?» «Рад стараться, Тингмар!» — рявкнул воин так, что у Эдика в левом ухе зазвенело. «А сейчас пройдёмте шахты!» — провозгласил сторы Ровар, увлекая за собой народ. «Хинрик, веди! Твоя очередь!» Ответственный за добычу ископаемых гном не очень хорошо изъяснялся на местном наречии, но объяснять ничего не пришлось. И так все было понятно. подземелье царила обычная для рабочего процесса суета. Из глубины Штолен доносился стук кирок. Толкались туда-сюда вагонетки. На столах сортировочного зала гномы разбивали молотками куски породы, передавали дальше для более тщательной очистки. И уже в завершении процесса специальный работник раскладывал полученные камни по ящикам. Работа шла полным ходом. Серебряные рудники не разрабатывали в силу нехватки времени и рабочих рук. Да пока и с самоцветными шахтами забот доставало. Эдик снова не стал скупиться на похвалу. Доброе слово оно и кошке приятно. А тут живые люди. Или миникайны, что для владетеля Альдерийского давно стало равнозначными понятиями. Собственно, внутри замковые объекты уже все и посмотрели. Больше сторы Равару здесь хвалиться было нечем. Эдард со свитой выбрались наверх за крепостные стены и направились к поселку. Деревенский старшина принял на себя роль гида, гордо показывая результат работы строителей. Поводы для гордости действительно были. За рекордные сроки гномы при помощи местных жителей совершили настоящий трудовой подвиг, если и не дотягивающий до эпических свершений эпохи социалистических соревнований, то буквально самую малость. Но на самом деле показать тригви хотел немного другое. Он прошел до конца деревни и остановился у отдельно стоящего загона. За оградой лениво пережевывали жвачку три овцы быка. «Вот!» — многозначительно заявил гном. «Твою мать! И этот туда же! Опять это вот!» Как будто короткое слово из трех букв может что-то объяснить. А ничего, что он столько времени провалялся в отключке?» И цель всей этой возни со экскурсии как раз свести альдерийского лорда в курс последних событий. Так что пока он видит несколько быков, на число которых уменьшилась его и без того малочисленная тяжелая кавалерия. И на кое вы их стоило поставили? Досадливо поморщился Эдик, стараясь скрыть свое неудовольствие. «Это коровы», — ответил Тригви, так, словно это означало нечто очень важное. «И что меняется?» На кобылах же верхом ездят и ничего, Эдик по-прежнему ничего не понимал. Стельные коровы! Гном выделил интонацией начала фразы. Именно с этих слов следовало начинать, потому что их смысл сразу меняет дело. Оказалось, что среди уцелевших овцы быков оказалось три особи женского пола, способные к репродукции. Истори Равар вспомнил былые времена и озаботился разведением боевых скакунов миникаинов. Вопрос пополнения поголовья могучих животных стоял уже очень остро, особенно если учитывать потерю трех быков мелкосопочники предгорий провинции Рора. Печально, конечно, что количество кавалеристов уменьшилось до шести боеспособных единиц, но придется потерпеть. А в общем, вполне грамотное решение. Молодцы. Хорошая получилась прогулка, познавательная. Эдик чувствовал себя довольным и умиротворенным от услышанных и увиденных новостей. Но больше всех был доволен старый Равар. Он буквально лучился от удовольствия. Каждую прозвучавшую похвалу он воспринимал на свой счет. Причем с полным на то основанием. Он действительно хорошо потрудился и изумительно толково все организовал. Осталось только показать Тингмару крепость на Белом перевале. Про текущее состояние работ по восстановлению крепости старейшина рассказал, пока возвращались из поселка в замок. Саму башню уже отремонтировали, И там дежурил сменный гарнизон в количестве 15 миникаинов. Дальнобойные арбалеты туда отправят на следующей неделе. А сейчас рабочие из Батагов совместно с бригадой каменщиков-гномов заканчивают перегораживать ущелье высокой стеной. Стройка идет согласно графика, так что к моменту схода снежного покрова должны завершить. С инспекционной поездкой на перевал решили пока повременить. Дорога вместе с осмотром займет целые сутки, а время уже полдень. Поэтому на сегодня с делами решили закруглиться. Поняв, что повестка дня на сегодня закрыта, вперед выступил Текита. Он долго собирался с духом и решился только, когда процессия ступила на мостовую крепостного двора. «Лорд Эддард, у меня для вас подарок от всех жителей Батагов!» Сбивчиво скороговоркой выпалил он, потом спохватился и добавил. «Для вас лично и для магистра Ларока. Примите, не побрезгуйте!» «А чего вчера на перу не подарил?» С непосредственностью маленького ребенка прогудел штерк, но его одернул Эдик. «Очень даже не побрезгую», — подбодрил он нерешительного крестьянина. «Неси скорее». И «Я мигом», — обрадовался тот и куда-то убежал. Он и в самом деле быстро обернулся, а вернувшись, вытащил из принесенной собой торбы сверток из необычного, переливающегося угольным блеском материала. и протянул его владетельному лорду. «Что это?» — мгновенно насторожился Штерк, нависнув над старостой батагов. А мордовороты охранники тут же выдвинулись вперед, закрывая спинами Тингмара. по — пролепетал не отличавшийся храбростью Текита. «Угомонись, воевода!» — назвал его по старой привычке Эдик. «Никто на мою жизнь не покушается!» Он растолкал мини-кайнов и взял один из протянутых предметов. «Вот это да!» — Эдик не смог сдержать восхищенного возгласа. «Алорок, ты только посмотри!» «Вижу!» — коротко ответил наставник. Но было очевидно, что ему тоже понравилось. В руках у владетеля Альдерийского струилась чешуйчатая кожа и куртка из шкуры антрацитового аспида. Не прогадал он, когда решил понадеяться на крестьянскую смекалку. «Что тут скажешь? Смекнули так смекнули!» Эдик скинул плащиком зол. и сразу же напялил подарок. Куртка села, как влитая, а легкая какая. Еще и прочная должна быть к тому же, если в магических книжках правду пишут. «Эй, эй, Штерк, ты что делаешь?» Начальник его личной охраны уже ковырял следующий предмет одежды не маленьких размеров ножиком. Он решил по-своему проверить крепость змеиной шкуры, не доверяя рукописным текстам. А ларок рассмеялся такому проявлению практичности, Аштерк примирительно поднял руки. «Все, все, Тингмар, уже ничего не делаю!» И передал вторую куртку магистру. «Действительно крепкая! Можно носить, даже не поцарапалась!» То, что нужно для боевого мага, крепкая, легкое, не стесняющая движение одежда. Доспехи становятся без надобности. Можно, конечно, попенять на недавние события. Это сейчас о дуэли в круге мечей речь идет. Но Эдик для себя уже окончательно решил, что магия рулит. А то, что касается давишнего казуса с блокирующими артефактами, ни одна тварь больше с такими штуками на пушечный выстрел к нему не подойдет. Насчет этого он тоже решил. Просто осмотрительнее нужно стать и дальновиднее. И он накинул на плечи плащ, потому что стоять в одной куртке поверх тонкой рубашки становилось холодно. Только стали прощаться, как оглушительно заревел сигнал большущего рога. Крестьяне сдрогнули от неожиданности, Остальные встревоженно заозирались в поисках причины, вызвавшей суматоху. Над зубчатым краем стены показался столб дыма далекого сигнального костра. «Дым!» — воскликнул старый Равар. «Тревога!» — заорали в один голос Штерк и Гунар. «Батаги!» — охнул Текита. Дальнейшие события развивались настолько стремительно, что никто и глазом моргнуть не успел. Ну, разве что пару раз. Эдик машинальным движением вытащил из-под сумка кристалл мгновенного перемещения и серебряную монету. Охранники почувствовали, что их подопечный хочет от них улизнуть, и попытались предотвратить необдуманный поступок. Ярко-голубым полыхнула портальная вспышка, и миникайнов утянула вслед за Эддардом. Предостерегающего окрика Ларока он уже не слышал. Портал схлопнулся. Поднявшийся суматохи позавидовал бы сумасшедший дом в день открытых дверей. или войсковая часть, прозевавшая приезд генеральской проверки, Носились все, как пчелой в ужаленной, ужаленный, а командиры еще и орали вдобавок. Еще бы не орать, когда Тингмар уже отправился навстречу с опасностью, а его дружина еще только собирается. Впрочем, больше нервничали. Сборы укладывались самые строгие нормативы. Если посчитать время, прошедшее с момента, когда заметили сигнал о помощи, Аларок уже создал переход прямо в проеме крепостных ворот. Едва портал приобрел устойчивые контуры, в него ринулся штерк, за ним Декер со своим отрядом, а следом Гунар во главе неполного хирда в 60 мини А ларок затолкал в переход слегка упирающегося текита и последним шагнул сияющий пузырь, потушив его за собой щелчком пальцев. Он специально устроил вторую точку перехода не в самой деревне, а на некотором удалении от нее. Правда, учитывая, что поселок зажат в горах а перемещение в пространстве точного наведения не предполагает, а Алароку пришлось постараться. Иначе могло получиться, что портал откроется где-нибудь на скале, и что толку тогда от такой помощи? Постоять, посмотреть сверху, как жители поселка перебьют, как цыплят в курятнике? Но все сложилось как надо. Поэтому, когда альдерийская дружина собралась на дороге, ведущей главным воротам, они увидели, что послужило причиной к разведению сигнального костра. Батаги подверглись штурму. На самом деле это просто слово такое красивое штурм. Красивое и многогранное, вызывающее в голове яркие образы, яростно карабкающиеся по высоким лестницам вражеские воины в причудливых доспехах, шлемах и с мечами в руках, отбивающиеся защитники льют им на головы кипяток и горячее масло. Громадные катапульты мечут огненные заряды по осажденным. Таран с бронзовой бараньей головой внутри крытого сарая на колесах. с помощью которого враги пытаются проделать брешь в воротах. Ставка главнокомандующего на холме с развивающимися флагами. Звон, грохот, крики. Всего этого не было. Нет, на стены, конечно, карабкались. Несколько десятков меднокожих воинов. Вот только вместо доспехов и шлемов на них были юбки из больших разноцветных перьев и такие же головные уборы. А в руках палицы странной формы, похожие на скрипку. Если уж совсем убрать детализацию и допустить, что этот музыкальный инструмент можно сделать из камня и без струн. И на стены они лезли безо всяких лестниц и других приспособлений. Ловкие, как обезьяны, меднокожие агрессоры карабкались вверх, используя малейшую неровность, чтобы зацепиться. Ополченцы и жители деревни пока успешно оборонялись. Едва какой-нибудь украшенный перьями воин оказывался на расстоянии длины древка алебарды, он сразу летел вниз. Впрочем, Для таких целей даже ухваты подходили, не говоря уже о садово-сельскохозяйственном инвентаре. Виллы и грабли тоже можно было увидеть в руках у защитников стен. Еще человек 40 пестрой толпой стояли недалеко от главного въезда батагов во главе с вождем. Наверное, с вождем. Если можно сделать вывод по особенно пышному и яркому головному убору. Тяжелая штурмовая пехота выжидала момент для прорыва, когда у их соплеменников получится попасть внутрь периметра и открыть ворота. Правда, вся тяжесть этого подразделения дикарей выражалась в более крепком телосложении и дубинах повнушительнее, да и самого термина для обозначения такого рода войск у них, скорее всего, тоже не было. Но как бы они себя ни называли, недолго им стоять тут осталось. У хирдманов уже руки чесались объяснить этим любителям разноцветных птичьих перьев, что так себя вести во владениях морграфа Альдерийского не стоит. И вообще, зря они сюда пожаловали. Но так просто совпало. Ситуация совершенно банальная для Сейла. Гарауканы сами не ожидали здесь очутиться, когда отправлялись на бег за пленниками, чтобы принести их жертву своему кровавому богу Супакаймаку. Их по дороге накрыл портал и перенес Батагам. Ну, а уже заряженные на бой воины планов менять не стали. Супа Каймаку без разницы, какого цвета кожа будет у людей, которых будут убивать для него. Лишь бы народу было побольше, а сам процесс покровавее. Сам портал, который перенес сюда почитателей человеческих жертвоприношений, до сих пор не исчез. Так и продолжал мерцать полупрозрачным куполом у подножья ближайшего горного склона. Горы совсем близко к батагам подступают, так что до перехода было рукой подать. Метров пятьдесят, не больше. Еще с той стороны доносился стук барабанов и вопли шаманов. Если напрячь зрение, можно было увидеть, как три колдуна в сплошных одеждах из тех же перьев кружатся в ритуальном танце, вытаптывая босыми ногами тропинки в снегу. Происходи подобное в обычном мире. Можно и внимание не обращать. Пляшут и пляшут. Хоть согреются бедолаги. А здесь таким дискотекам нужно уделять особое внимание. Танцоры вполне могут вызвать какую-нибудь страхолюдную сущность, которая сможет крайне усугубить и без того непростую ситуацию. С них станется.